И лишь однажды, когда отец отсутствовал почти месяц, и Солли с матерью перебивались овощами и пресными лепешками, увидя волка Лорквоу, вернувшегося и с радостным ворчанием, тащившего за собой убитую лань, мать не выдержала. Они втроем упоенно рвали клыками мясо, давясь, захлебываясь свежей кровью, не в состоянии насытиться. И это было здорово. Только вот потом мама молчала почти до вечера. Почему, мама? Очень скоро Солли узнал, почему. Вечером к ним пришел Морн, сын большой твари. Слово его было в деревне законом, и Солли всегда видел Морна лишь в человеческом обличье. Солли даже не знал, кто он. Морн. Обиженного Солли прогнали в лес погулять, а Морн на чем-то долго беседовал с отцом и с матерью, и Солли не решился вернуться и подслушать. На следующее утро родители отправили его на другой конец деревни к старому Морну. Так началась его учеба. Так он впервые узнал о контроле над изменениями и о том, что он изменчивый. От Морно впервые услышал о существовании постоянных. Он не сразу сумел представить себе людей, запертых в одном единственном облике, но Морну нельзя было не верить, и Солли поверил. В конце концов, многие звери тоже не могли превращаться в людей, так чего бы не быть и подобным людям? Постоянные ненавидели изменчивых. Ограниченные своей единственной интересной оболочкой, они боялись изменчивых, а, возможно, и завидовали им. Мало кто из них был способен отличить изменчивого от зверя или человека в зависимости от принятого облика, но меняться в присутствии постоянных было равносильно самоубийству. Постоянные наступали на лес, Выкорчевывая деревья, истребляя животных и самих изменчивых, не делая между первыми и вторыми особой разницы. Главное, их было больше, гораздо больше. Лес, скрывающий изменчивых, простирался далеко на север и на восток, но южнее, через день пути для человека, он начинал редеть, переходя в буйное разнотравье степи. А степь, в свою очередь, сменялась солончаками и бесплодной пустыней. Именно на узкой полоске между лесом и пустыней и селились постоянные. Они распахивали и засевали степь, разводили коров и свиней, а изменчивые так и не сумели понять, зачем нужно перекапывать столько земли, И почему нельзя охотиться на жирных и неповоротливых свиней или тех же коз? Зверь не может быть чей-то, он зверь, даже если он свинья, а если ты убил его, то это добыча, причем твоя добыча. Постоянные так не считали, и в результате частенько сами становились добычей. И тогда постоянные окончательно отказались от различия между зверьми и изменчивыми, и в их поселках появились мертвители, холодные, беспощадные убийцы, воспитанные в ненависти к лесным жителям. Они звали себя Салары, скользящие в сумерках, а изменчивых они звали Перевертышами. И лес дрогнул. Дрогнул и отступил, потому что изменчивые жили один раз, а мертвители и постоянные — девять, отчего они считали себя потомками богов. Правда, не все постоянные жили девятикратно. Далеко на юго-западе в четырех днях пути лежал Согд, город людей, умирающих навсегда. Сам сокт не очень-то интересовал изменчивых, но иногда старый Морн брал с собой двух-трех учеников постарше и шел в город на охоту, проскользнув в темноте мимо кордонов мертвителей. В где они меняли шкуры и дикий мед на оружие и инструменты. Морн тщательно подбирал себе спутников — но один раз их учуяли собаки-мертвители, испортив всю охоту. Потом молодой волк Гархат, несмотря на запрет тварца, перебрал Хмельнова и потерял контроль в какой-то таверне. Его разорвали на части. От того, что двое постоянных легли рядом с волком, матери Гархата не стало легче». Так что каждое утро два десятка подростков собирались у дома сына большой твари учиться. Учиться выживать. И убивать. Убивать за себя и за зверя. Впрочем, сам Морн всегда оставался человеком, и Солли с приятелями приходилось только гадать, что за зверь скрывается в сыне большой твари. И лишь потом... Через много лет Солли понял, что среди мертвителей были куда лучшие учителя, чем Морн. Учителя меча. Но тварец учил молодых изменчивых не только мечу и когтю. Он учил, а они... Они уже умели по запаху различать постоянных и изменчивых, Могли без устали по несколько дней гнать добычу, настигая ее, в конце концов, стремительным броском. Многие овладевали разными ремеслами, чему очень радовались родители. Они учились готовить из трав целебные мази, а не жевать инстинктивно найденный лист, определять направление по звездам, не всегда полагаясь на звериное чутье. Они... Многое передал им старый мордн. На молодые оборотни охотнее хватались за деревянные, а позже стальные мечи, с жаром рубились, часами готовы были стрелять из лука, бросать ножи, а вот долгие рассказы тварьца о травах, звездах, обычаях постоянных или беседы о давно ушедших временах зачастую пролетали мимо юных горячих голов. Впрочем, не всех. Однажды, Торжествующий Солли примчался к Морну и с гордостью сообщил, что если к мази от ожога добавить толченую кору красного дерева, то новая кожа нарастает значительно быстрее. Он захлебывался радостью открытия и впервые увидел, как расплывается в улыбке лицо сына большой твари, веселые лучики собираются у помолодевших глаз. Никогда не улыбались глаза Морна во время уроков боя. А тут... Целый день Солли носился с мазью, вспоминая улыбку старика, а завтра утром... Мертвители! Сольли часто видел потом в ночных кошмарах то утро, когда в деревню влетел мчавшийся из последних сил Пардус Ролла, Его раны затягивались на глазах, в зверином облике лишь тяжелые ранения угрожали жизни, чего нельзя было сказать об облике человеческом. Но Ролло не мог дожидаться и уже стоял на двух ногах, обливаясь кровью. «Облава!» — прокрепил он. «Скорее!» — и упал. Но упал на четыре лапы с выпущенными когтями. Не раздумывая, соль рванулся к своему дому. Волком. Отец. Мать оружие. Он не успел. Мертвители ворвались в деревню с трех концов, и крайние дома уже горели, а люди в серых плащах перекрывали улицы. Увернувшись от удара мечом, Солли в юном проскочил между ногами салара цапнув того за щиколотку, и скрылся за углом. У их дома кипел бой. Отец и мать Рычали и метались в кольце врагов, их шерсть слиплась от крови. Солли прыгнул сзади на мертвителя, замахнувшегося на мать, и не разжал сомкнутые на чужом горле клыки, даже когда острая боль пронзила его бок. Потом он кинулся в дом. Солли плохо помнил, что было дальше. Горела деревня, он оглох от криков и лязга оружия. Они с матерью и бешеным Лорквоу стояли посреди улицы, Два волка и человек, и Солли бросал свои ножи в накатывающуюся волну постоянных. Но ножи кончились, и остался меч, и кровавый вихрь захлестнул его. Отец рухнул с разрубленной головой, так и не выпустив корчащегося салара. Рядом то ли взвизгнула, то ли всхлипнула мать, когда зазубренный клинок отсек ей переднюю лапу. Солли подхватил мать на руки и побежал, чувствуя, что надолго его не хватит, что это конец. А потом наступила тишина, и он остановился. Перед ним стоял Морн. «Уходи!» — коротко приказал Морн, и Солли заковылял дальше, спотыкаясь и не падая только потому, что на руках у него была «мать» виде вокруг себя отступающих к лесу изменчивых. Последнее, что он запомнил, — пустая улица, багровый дым и шеренга мертвителей, медленно надвигающаяся на одинокую сутулую фигуру морна.